Антон Павлович Чехов Иван Матвеевич Художество Хмурое зимнее утро На гладкой и блестящей поверхности речки Быстрянки, кое-где посыпанной снегом, стоят два мужика куца Сережка и церковный сторож Матвей Сережка, мало лет тридцати, ноги оборванный, весь облезлый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 Мадвей кряхтит и отдувается. Работа нелегкая. Лед крепкий, глубок. Нужно его скалывать и тотчас же уносить куски далеко в сторону, чтобы не загромождать площади. Но как ни тяжела работа, как не бестолкова команда Сережки, в трех часам дня на Быстрянке уже темнеет большой водяной круг. Прошу прошлом году лучше было, сердится Сережка. И это вот даже ты не мог сделать. Эх, голова...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 Антон Павлович Чехов Художество Восклицательный знак А в ночь под Рождество Ефим Фомич перекладен, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный. «Отлежись, истине, чистая сила!» – рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый. Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей.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 «Вы бы занимаете приличное место. А какое образование вы получили?» «Никакого-с». «Да, у нас образование и не требуется», — кротко ответил Перекладин. «Пиши правильно. Вот и все». ха, -ха, -ха. Где же это вы правильно писать-то научились?» «Привыкс. За сорок лет службы можете руку набить. Оно, конечно, с первоначалу трудно было. Делывал ошибки, но потом привык И ничего».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 Чувствую, как его члены сладко не имеют от наступившего сна. Я их отлично понимаю. Для каждой могу место найти, ежели хочешь. И, и сознательно, а не сря. Их замену, и увидишь. Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем путанее бумага выходит, тем больше запятых нужно.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 Двойточие ставится после слов «Постановили, решили». Точки с запятой и двойточие потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскочили из облаков и законконировали. Эко невидаль, знак вопросительный, да хоть тысячи их всем место найду.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 Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств «Текс!» — подумал Перекладин «Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства» Коллежский секретарь задумался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 «Деревяшка бесчувственная!» Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение, прильнул лицом к Женину плечу, и за плеча торчало то же самое. Всю ночь промучился бедный перекладин, но и днем не оставил его привидение. Он видел его всюду. В надеваемых сапогах, блюдечке с чаем в Станиславе...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 Через три минуты в окне своей квартиры, находящейся против каланчи, показывается брандмейстер в белье и заспанными глазами. Брандмейстер. Где горит, Денис? Часовой внизу. Вытягивается и делает под козырек. На лицепильном дворе, ваше скородие. Брандмейстер покачивает головой. Упаси бог. Ветер дует, сушь такая. Маш рукой. И не дай бог. Горит, да и только с этими несчастьями.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 Бери, окаянные и лошади телегу, только не губиты моей души, и караул. Послышались скорые удаляющиеся шаги треск хвороста, и все смолкло. Землемер, не ожидавший такого репреманда, первым делом остановил лошадь. Потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. Убежал, испугался, дурак. Ну, как теперь быть?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 Да я пошутил, голубчик. Накажи меня, Господь пошутил, как у меня револьвер. Это я от страха урал Сделай милость. Поедем, мерзну. Калим, сообразив вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез лошадью телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.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 Куда это домой? Вязьму На родину Да вязьмы, брат, 1500 пятьсот Вздохнул Брама Клинской В барабане по стеклу А зачем тебе вязьму? Там бы помереть Ну вот, еще выдумал Помереть Заболел первый раз в жизни И уже воображает, что смерть пришла Нет, брат, такого буйвола, как ты Никакая холера не проберет До ста лет проживешь Что в тебя болит?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 За Галетто погладил ладони широкую грудь благородного отца и покрыл гею всю кровососными банками. «Да-с», говорил он, указывая после этой операции свои орудия, обогрённые кровью Щипцова. «Прислали бы за мной, я и пришел бы. насчет денег беспокоиться нечего. Я и жалости. Где вам все ежели тот идол платить не хочет?» А теперь, вот, извольте, капель этих принять Вкусные капли А теперь, извольте, маслице выпить косторг самая настоящая Вот так, вот так На здоровье Ну, а теперь прощайтесь Регалетто взял свой узел И, довольный, что помог ближнему, удалился Утром следующего дня Комик Сигай, взойдя к Щипцову Застал его в ужаснейшем состоянии Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло. «Ясьмо!» – зашептал он, увидав комика. возьму. «Вот это, брат, уж мне и не нравится!» – развел руками комик. «Вот это, брат, и нехорошо!» «Извини, но даже, брат, глупо!» «Ясьму надо...» «Дай богу, вязьму!» «Не ожидал от тебя», – бормотал совсем растерявшийся комик. «Черт знает, чего ради расквасился!» и нехорошо!» «Верзилась, каланчу, ростом, а плачешь!» «Не что, можно плакать!» «Ни жены, не детей!» – бормотал Чипцов. «Не идти бы в актеры, а в вязьме жить!»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 «Нет, не могу!» — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. «Ведь эдакая у меня разонафемская натура! Не могу себя побороть! Бейте, броните, а уж я скажу, Марья Андреевна!» Договорите, да говорите, будет вам юродствовать!» «Матушка, голубушка, простите, великодушно, ручку целую, колина преклоненно!» На глазах комика выступили слезы с горошину величиной.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 Но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки. Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты. Ну, публика! Шамаш, не буду больше пить! Ни, ни за что! Пора уж за ум взяться! Надо работать, трудиться! Любишь жалование получать? Так работай честно, усердно по совести, пренебрегая покоем и сном. Паловство брось. Привык, брат, за даром, жалование получать. А это вот и нехорошо нехорошо. Прочитав себе несколько подобных дровоучений, оберкондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи.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 И окруженному подушками. Ваш билеты! Жилистый человек не отвечает. Он погружен в сон. Оберкондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет: Ваш билеты! Пассажир устрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на подтягина. Что? Кто? А? Вам говорят по-часки, ваш билеты, потрудитесь!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 «Глупо, сударь! Да! Мало того, что борят пассажиров угаром, ну, хатой с кузняков, так хотят еще, черт ее, понере, формалистикой добить! Билет ему понадобился! Скажите, какое усердие! Добро бы это для контроля делать а то ведь половина поезда без билетов едет!» «Послушайте, господин!» – вспыхивает Подтягин. «Вызвольте подтвердить ваши доводы!»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 «Вот этот господин», — начинает Потягин. «Говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет и, и обижаются?» «Прошу вас, господин, начальник станции, объяснить им, по службе я требую билет или заря. а «Господин», — обращается Потягин к жилистому человеку. «Господин, можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите?» Больной встрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, Откидывается на спинку дивана Боже мой Принял другой порошок И только что задремал Как он опять Опять Умоляю вас Имеете его сожаление А вы можете поговорить Вот с господином начальником станции Имею я полное право Билет спрошить или нет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 Послушайте, господин оберкондуктор, обращается инженер к Подтягину. Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возбудило всех очевидцев. Я инженер Пузицкий, это вот господин поковник, если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения нашему общему знакомому. Господа, давите я, давите вы, оторопел Подтягин, объяснений вам не надо. Но предупреждаем, если не извините, то мы берем пассажиры под свою защиту. Хорошо, я. Я, пожалуй, извинюсь. Извольте. Через полчаса Подтягин, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажиры и не умолила его достоинства, входит в вагон. Господин, обращается он к больному, послушайте, господин! Больной страгивает и вскакивает. Что? Я того, да, как его. Уйди, обижай. Хватит. <свят> <Водей. свят> Задыхается больной, хватаясь за сердце. Третий порошок мой мне принял. Затребалый. <свят> Опять. Боже когда же наконец хочется эта пытка Я того вы извините. «Ну, так получилось, но ну, зачем взвернится так?» «Слушайте, высадите меня на следующей станции, более терпеть, я не в состоянии, я... я умираю!» «Это подло, гадкая.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 Мы неволе болюнишь, так все и запьешь. Ничего не делаешь, сердится. начнешь делать, тоже сердится. Выпить, что ли? Выпить. Подтягивать, выпивать сразу полбутылки и больше уже не думает о труде. Долге долгие, и долгие, честности, и честности, и честности, и честности. Честности, честности, честности, честности.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 Она сначала велела отнести их на погреб, а потом подумала, подумала и говорит, я же эти блины сам чучело. Она, когда бывает не в духе, зовет меня так, Чучело или Аспид, или сатана. Ха-ха, а -ха -ха, какой я сатана? Она всегда не в духе. И я не съел, а проглотил, не так как всегда бывает голоден.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 Углом, под широким небом И глядеть всю ночь Как над тобой стоит тихо ясно, И ясный месяц И забыть, забыть О, как бы я хотел Ничего не помнить Как бы я хотел сорвать с себя Этот подлый старый фратишка В которым я 30 лет назад вечался срывает с себя фраг В котором постоянно читаю лекции С благотворительной целью Вот тебе, топчет фраг Вот тебе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 Поглядев в сторону, быстро надевает фраг. Однако за кулисами стоит жена. Ах, пришла и ждет меня там. Смотрит на часы. А уже прошло время. Если спросит она, то, пожалуйста, прошу вас, скажите ей, что лекция была, что чучело, то есть я, держал себя с достоинством. Смотрит в сторону, откашливается. Она смотрит сюда, возвысив голос.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 За ним, высунув свой длинный, серый, от пыль язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий с склокоченный шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, одлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой. Болит, должно быть. Мужчонок кто и дело оборачивается к своему спутнику. Почва! говорит он пугливо. Дворняга отскакивает назад, оглядывается и постоявки много продолжает шествовать За своим хозяином Охотник рад бы шмыгнуть в сторону В лес Но нельзя По краю стеной тянется густой колючий терновник А за терновником Высокий душный болеголов, С крапивой Но вот наконец тропинка Мужичонок еще раз Мажет собаки и бросается по тропинке В кусты Под ногами всхлипывает почва Тут еще не высохло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 Еще секунда и он улетит Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка Курок сверхожелание не опускается Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку Гонет проволочку и дает курку щелчок Слышится щелканье, а за щелканье выстрел Стрелку сильно отдает в плечо Видно, он не пожалел пороха Бросив на землю ружье, он бежит к ольхе и начинает шарить в траве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 Маленький образ, затянутый паутиной «Надо будет акт ставить, говорит Крыжевецкий «Сейчас бариду доложу и за урядником пошлю Снимайте сапоги!» Хромой садится на пол и молча дрожащими руками Стаскивает с себя сапоги Эх, «Вы у меня не уйдете», — говорит приказчик зевая. «А уйдете, базиком хуже будет Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет»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 которыми так изобилуют господские конторы, шуршат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко. Serial, Жужжат мухи, попался! По ду ползет большая оса, ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движение полны скухи, тоски, мой пядится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается. Проходит час другой, а он стоит у косяка, ждет и думает. Глаза его косятся на осу. От чего дуря в дверь не летит, думает он. Проходит еще два часа. Кругом все тихо, беззвучно, мертво. Крамому начинает думаться, что про него забыли и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как ясе, который все еще то и дело падает со стекла. Оса уснет к ночи, ну а ему-то как быть? Так води, его философствует хромой, глядя на осу. "Такой человек стал быть. Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно. Место это самое.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 Птичку вот где-то убил. За что ты ее убил? Ты ее не что можешь воскресить. Можешь, я тебя спрашиваю? Не могу, батюшка. А убил. И какая из этой птицы не понимаю. Скворец. Ни мяса, ни перья. Так, взял себя до да здорово и убил. Малочка общурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу Хромова.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 Ты скворца убил, ты же, и плакать собираешься. Ваше высокоблагородие, говорит хромой, дребежащий пистой, громко как бы собравшись силы. Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что я птаху положил, убил. Угоряете меня, это самое, не потому, стало быть, что вы здесь, а потому, что обидно, по вашему человеколюбию. А мне нечто не обидно.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 Был бы хлеб, Петр Егорович, самим небезызвестно. А убил скорца от тоски. Тоска прижала. Какая тоска? А чисто знаете, какая она. Дозвольте вам объяснить. Зачала, она учит меня самой святой. Тоска-то это Дозвольте вам объяснить. Выхожу это я, значит, утро после заутрени как Пасхи осветили, иду себе... Наши бабы впереди пошли, а я позади иду Шел, шел, да и остановился на плотине Стою и смотрю на свет, Божий, как все у него происходит Как всякая тварь и болитка, можно сказать, свое место знает Утро развело и солнышко всходит Вижу все это, радуюсь и на пташек гляжу, Петр Игоревич Вдруг у меня в сердце что-то ёхтало йох, стало быть чего же это? От того, что пташку и дал. Чача же мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы дома ее пострелять, да жалко, закон не приказывает. А тут еще в Подебесе две уточки пролетели, да, куличок, прокричал гнет с речкой. страсть, как охота, захотел. С этим воображением и воображение домой пришел. Сижу, разговаряюсь с бабами, а у самого в глазах пташки, пташки. Ево, слышь, как лес шубит, и пташка кричит, Свери, цвери, ах ты, Господи, хочется мне доход, да шабаш А вот как выпил, разговлявшись, так и совсем шальной стал. Голоса отстал слышать, словно мне какой-то тоненький, словно как будто ангельский голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает: Пойди, Пашка, постреляй, на Могу предположить, Ваше Пскоблагородие, Пётр Егорович, что это самый чертенок, а никто другой. И так сладко, и тоненько, словно дитё. С того утра и взяла меня эта самая тоска. Сижу на призме, опущу руки, как дурной, да и думаю себе...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 я они были, человек грозный, строптевый, но никто супротив него по и части устоять не мог. Его сиятельство граф Тирморт бился-бился со своей охоты, да так и помер завидуючи. Куда ему? И красоты той не было, и гружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца. Двустолка, да извольте понимать, марсельская, фабрики, лупелье и компании на 200 шагов утку.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 На приполовине опять затошнило, тянет да и тянет на хоть ты тресни тут. Вот ходил в печь, не помогает еще того хуже не баловству, после водосвятия напился, на завтра тоска еще прежнего, ломит тебя, да из избы гонит, так и гонит, так и гонит, скила. Взял я ружье, вышел с ним на огород, и давай галых стрелять, набил их штук с 10, а самому не легче, в лес тянет, к болоту, да и старух сравить начала, где нечто можно стрелять. Птица она неблагородная и перед Богом грех. Не урожай будет, если галку убьешь. Взял Петр Егорович и разбил рожье. Шуть с ним отлегло. баловство. не баловство. Истинно вам говорю, что не баловство, Петр Егорович. Дозвольте уж вам объяснить.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 Празднуют свою свободу